Под вокзальными сводами толпятся раздраженные пассажиры. Многие поезда опаздывают, и людям некуда деваться. На выходе из вагона я снова слышу телефонный сигнал и смотрю на экран, ожидая очередного сообщения от Уилла. «Бен, это Ист. Твой номер мне дал Уилл». Странно, что он пишет мне сразу после Уилла. Он продолжает печатать, и я медлю с ответом. «Надеюсь, ты не против?» Я думал о вчерашнем разговоре. «Привет, Ист. Начинаю я, но тут приходит новая СМС-ка». Хорошо бы его продолжить. Ничего срочного, но, как я сказал, я давно знаю Мадлен. Подумай, прежде чем что-то делать. Чуть выждав, я отвечаю. Сейчас я немного зашиваюсь. Давай свяжемся позже. Позвони, когда тебе будет удобно. За мной рыбный пирог. От таких предложений не отказываются. В ближайшие пару вечеров буду в ресторане. Хорошо бы встретиться. Пассажиры выходят из поезда, а я на минуту задерживаюсь на платформе, чтобы перечитать сообщение Иста. Когда 15 лет назад Ист Мейлер открыл в Ричмонде свой первый ресторан, он сразу стал местной знаменитостью. Отличная кухня в сочетании с его неординарной личностью, а также само весьма колоритное заведение с видом на парк. Все это способствовало тому, что молва о новом ресторане разнеслась далеко за пределы Ричмонда и обеспечила ему огромный успех. Именно сюда молодой преуспевающий бизнесмен, мечтающий завязать знакомство с экстравагантным шеф-поваром, начал водить своих богатых клиентов. Через три года Ист и Уилл купили себе дом в Сент-Марнаме и стали налаживать совместную жизнь. Когда склад, где теперь располагается у мейлера, выставили на продажу, они сообща приобрели его и принялись создавать лучший в Лондоне ресторан морепродуктов. Разумеется, Мадлен, только начавшая тогда карьеру местного репортера и стремившаяся побыстрее чего-то добиться, не могла не познакомиться с Истом. Судя по его сообщению, можно предположить, что он поговорил с Уилом. «Я не знал, что Ист в прошлом был как-то связан с моей начальницей, зато знал, что Мадлен никогда не обрывает однажды налаженные контакты». Рассудив, что большинство поездов выбилось из расписания, и поэтому в метро тоже можно застрять, я решаю добираться до стеклянной башни, где находится наш офис, пешком вдоль реки. Небо ясное, на воде пляшут солнечные лучи, и набережная Виктории, по которой я иду, кишмя кишит туристами. После десяти минут лавирования в толпе, и все еще страдая от последствий вечеринки, я покупаю очередной кофе, надеясь, что он вдохнет в меня новую жизнь. Потом сажусь на скамейку напротив шекспировского глобуса, пью флэт-вайт и глазею по сторонам. В кофейне на набережной заказывают кофе представители трех поколений одной семьи. Оживленно болтающие бабушка, мама и дочь дружно смеются над шуткой бариста. Улыбчивая и веселая, явно наслаждающаяся обществом друг друга, весенним солнышком и вообще окружающим миром они полны семейного тепла, которого мне так не хватает. Входя в наше здание, я снова возвращаюсь мыслями к тому, что происходило с мамой в первые дни после освобождения Абигейл Лангдон и Джоузи Фэйрчайлд. В ее голосе звучали тогда такие злость и горечь, что я срочно приехал из Манчестера домой. Мама была одновременно разъяренной и грустной. Она не могла понять, почему их тюремный срок оказался таким коротким. Почему им предоставили второй шанс? Ведь у Ника второго шанса не было. Выход «Лангдон» и «Фэрчайлд на свободу» широко освещался в прессе. В наши края снова слетелись телевизионщики, и журналисты осаждали маму просьбами об интервью. Статья в Daily Mail под заголовком «Зло» сопровождалась двумя самыми известными снимками девочек, сделанными полицией. На них обе они улыбались. «Что с ними станет?» — спрашивала газета об этих объектах национальной ненависти. Похоже, я тогда не до конца понимал, насколько их освобождение возмутило и расстроило маму. Если уж меня охватили злость и подростковая жажда мести, то каково было ей выносить мысль о том, что убийца ее сына на свободе? Почему же спустя всего неделю она связалась с Лангден? Можно представить тот безнадежный ужас, который она испытала в ожидании ответа. Так что же заставило ее написать это загадочное письмо? Выйдя из лифта, я направляюсь прямиком в кабинет Мадлен. Глава 22. Пока Алиса и Макс веселились в спортивном уголке в конце сада, Холли Ричардсон решила, усевшись на лужайке, перезвонить мужу. «Привет», — сказала она, — «как дела?» В ответ прозвучал рассказ об упущенных возможностях, о покупателях, которые не видят свои выгоды, когда она прямо у них под носом, и о перепалке с крупнейшим клиентом. Все как обычно. Холли слышала такое не раз. «Не падай духом», — сказала она, пытаясь противостоять хроническому пессимизму Джейка. «Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди». Откинувшись на траву и отодвинув телефон от уха, Холли думала о том, сколько раз ей приходилось выслушивать истории о его унижениях, о том, каких высот они могли бы достичь его стартапам, если бы только его отец оказал им поддержку. «Я знаю, Джейк, знаю. Это было так несправедливо», — привычно согласилась она. Может, все и было бы иначе, если бы Фрэнсис дольше помогал им. Но он одолжил Джейку деньги на два года. И на следующий же день после истечения срока суды, потребовал их назад. Получив в ускоренном порядке контроль над бизнесом, три месяца спустя он мейлом сообщил Джейку, что продал его. Теперь Джейк был региональным менеджером в созданной им же самим компании. Джейк то и дело жаловался Холли, что напрасно взял деньги у отца. Даже сейчас, через пять лет, Джейк постоянно жалел об этом решении. Страдая от отцовского гнета и насмешек, он отчаянно стремился доказать, что великий Фрэнсис Ричардсон, бывший военный, заработавший миллионы в Сити, неправ. Снова прижав телефон к уху, Холли услышала, как Джейк стукнул рукой по рулю. «Осторожно, не залезай слишком высоко!» — крикнула она Максу Райту, который карабкался по ступенькам. «Мы в саду», — вернулась она к разговору с мужем. У того отменились назначенные на вторую половину дня встречи с клиентами, и он сидел в машине на парковке мотеля. «Возвращайся домой», — сказала Холли, прекрасно зная, что гордость ни за что не позволит Джейку вернуться раньше времени. Это значило бы, что он не справился с привлечением клиентов. Она увидит его только завтра поздним вечером. Тут к ней подбежала Алиса. «Папа!» — кричала она. «Хочешь поздороваться с папой?» — спросила Холли, протягивая дочери мобильник. «Привет, папа!» — проговорила Алиса и принялась рассказывать последние новости. Они ходили на качели. Какой-то мальчишка дернул ее за волосы. Макс сказал ему, что он плохой. Макс с ними пообедал, а чай пить не будет. «Папа, я тебя люблю!» — закончила она и убежала обратно в сад. «Люблю тебя, Джейк!» — сказала Холли заученным тоном. Она снова пообещала не открывать пришедшую утром посылку, и они договорились, что постараются повеселиться на своей субботней вечеринке. Так здорово, что родители Джейка устраивают ее у себя, и, конечно, это никак не связано с их желанием подчеркнуть собственное превосходство. Ей невольно вспомнился день свадьбы, которую тоже проводили родители Джейка. Ее собственная мать была потрясена этой безудержной демонстрацией богатства. Прежде чем повести Холли к алтарю, мать взяла с нее обещание, что для Холли материальные блага никогда не будут так же важны, как для Ричардсонов. Холли тогда высмеяла ее опасения, но спустя четыре дня в Монте-Карло, любуясь из кровати восходом солнца, внезапно поняла, что мать имела в виду. Посмотрев на спящего мужа, за которого она вышла в 23 года, увлекшись всякой блестящей мишурой, Холли вдруг осознала, что никогда по-настоящему не любила его.